Кстати, именно Адуа по вороте обязан тем, что стал певцом, а не учителем в народной школе. В своё время она уговаривала его брать уроки вокала. Немногие женщины могли бы примириться с жизнью оперного певца, как смогла это сделать Адуа, написал Лучано Повороте в своей книге. Она не жаловалась ни на то, что их дом был скорее похож на проходной двор, Не на то, что видела своего супруга самое большее 5 дней в месяц. За всё время нашей совместной жизни я больше разговаривала с ним по телефону, говорила adio повороте, чем виделась с мужем. Кстати, именно по телефону он узнал о рождении наших дочерей. Жизненная кредо своего уже бывшего супруга она определила так: спагетти, потом любовь. А на вопрос корреспондента, как она относится к тому, что во время поездок по Вороте окружает столько красивых женщин, Адуа несколько лет назад ответила: "Ничего страшного, если он посмотрит на хорошенькое личико, всё равно он выберет пицу". Увидев растеряжированные по всему свету фотографии шестидесяти одного летнего повороти и его Двадцатисемилетний секретарь Ши Николатти Монтавани, нежившихся в Карибском море, Адо в этом усомнилась. Эта Николата не может не нравиться: красивое личико с неотразимой улыбкой, как впрочем и у её соблазнителя, и при этом совсем не глупа. В Болонье она изучала науки и стала хорошим психологом, ведь она оказалась единственным человеком, утешившим Лучано, когда итальянская команда Вы играла матч на Кубок мира по футболу. Разве это не так важно? А может ли кто-нибудь усомниться в её подвиге, когда она прогнала эту ужасную змею, незаметно пробравшуюся в комнату божественного тенора в боли? Кто же устоит перед столь могущественной Венерой? Конечно, это не первая пощёчина, нанесённая мягкотелым героем семейному миру и благополучию. Он постоянно пел диферамбы своей законной и прямо-таки незаменимой супруге, умело правившей империей повороте. Сейчас перед этим вечным странником открылось свободное поле деятельности. Адуа, управлявшая колоссальным состоянием этого добрика-гиганта, конечно, на все его похождения закрывала глаза. Однажды Ватикан даже запретил Лучано участвовать в торжественной мессе в Нью-Йоркском Сентрал-Парке, а супруга сделала вид, что равнодушна к статьям, появившимся на этот счет в прессе. Но на сей раз Адо взбесили, заполнившее прессу фотографии двух голубков, резвящихся в теплых водах у берегов Барбадоса. «Это не Калета! Разве она не твердит на всех перекрестках, что мечтает родить по вороте сына?» Неиздевательство ли это над её тремя дочерми? В ярости Адо сорвала табличку с фамилией по вороте, с дверей дома в Саличета, близ Модены, где обитает весь их клан. На дверях осталась только её фамилия Адо Верони. Письмо, которое ещё больше разожгло скандал, разгневанная Юнона передала через своего адвоката. Его можно считать шедевром дипломатии. Для любого создания таков непреложный закон бытия: путь к успеху становится всё более размытым, когда спускаются сумерки. Написала она мужу с щерующей предупредительностью чувство конца и одиночества, особенно часто посещающее людей, имевших успех в жизни, можно подавить другими, глубоко укоренившимися чувствами. выдержавшими испытание временем. Вместе с тем, Адо совершенно бескорыстно. Чита Повороцци заключила брак на условиях раздельного владения имуществом, и вопрос о разводе по-итальянски в данный момент не стоит. Лучано Повороцци дал интервью журналу Frau im Spiegel. Маэстро, психологи расценивают ваш выбор столь молодой женщины в качестве спутницы жизни как бегство от своего возраста. Что вы на это скажете? А почему бы и нет? У меня было чудесное детство с прабабушкой, бабушкой, мамой, тётками. У меня была прекрасная жизнь с моей женой и дочерми. Мне удалось сделать фантастическую карьеру. Сейчас я решил начать новую жизнь вместе с Николаетой. Я уверен, она будет столь же прекрасна. как и все в моем прошлом. Может, ваши психологи имеют что-нибудь против человеческого счастья и радости? Когда ваша любовная история с секретаршей стала достоянием общественности, вы как раз должны были петь в Метрополитен опера. Вы не боялись негативной реакции публики? Это был чистый кошмар. Некоторые люди не умеют отличать личное от профессионального, сваливают все в одну кучу и думают, что если певец Отдал своё сердце молодой женщине, это должно сказаться и на его творческом мастерстве, причём в худшую сторону. Сплетни и злословие в прессе и враждебное настроение публики это была чудовищная нагрузка перед премьерой. Но я выдержал и это испытание. Вы похудели на 15 кг за слуга Николаты, совершенно верно? Она заперла меня дома На 3 недели наедине с планом диетического питания и соответствующими ему продуктами. Ни спагетти, ни пиццы, ни алкоголя, сплошной сок, да ещё водой разбавленный. А как складываются отношения с вашей бывшей женой? Мирно. С дочерми тоже нет проблем. Они умные девочки и очень меня любят. У вас с Николаетой полные взаимопонимания или всё же бывают какие-либо разногласия? А по поводу еды постоянно. Её кулинарные способности сплошная катастрофа. Как-то она собиралась приготовить мне тарттелени. Для этого ей понадобилось звонить из Нью-Йорка, где мы находились с своей матерью в Болонье, чтобы узнать рецепт. Разговаривали они почти час. Очень, конечно, мило с её стороны, но гораздо дешевле было бы слетать в Италию. Вы не собираетесь обзаводиться ребёнком? Обязательно? Я бы очень хотел мальчика, ведь всю жизнь я был окружён одними женщинами. Но мы подождём ещё пару лет. 29 апреля 2001 года я отпраздную сорокалетие моей творческой деятельности и уйду на пенсию. Буду преподавать вокал. Самое время, чтобы снова стать отцом.